Глава десятая. Альбина. Я так и не поняла, почему согласилась переехать в квартиру Дамира Игнатовича. Зачем кивнула головой и уточнила о перевозе вещей. Наверное, растерялась, ведь сегодня со мной общались спокойно, и по глазам было видно, что мужчина проникся разговором с Евгением, да и то, что он сегодня будет ночевать с дочерью, говорила о многом. Раньше же не приезжал, а тут прорвало. Ладно, я все равно рано или поздно съеду, а сейчас буду искать плюсы, которых, конечно же, было больше, чем минусов. Поэтому немедленные минуты быстро собралась, подхватила сумку и побежала в хорошее кафе недалеко от клиники. Цены здесь, конечно, кусачи, но один раз можно что-то купить. Остальную еду буду носить из дома, ведь теперь можно будет готовить и брать ее с собой. Собственно, покупка еды и ее перенаправление в палату Милы не заняла много времени. Я больше думала о том, что заберу из квартиры. Конечно, вещей было не так уж и много. Лично гардеробная не обзавелась, но, как говорится, чем богаты. Уже сейчас я точно знала, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не вернусь в квартиру. А значит, пока есть возможность и целая машина под рукой, вывезу все. Обязательно заберу зимние вещи, обувь, летнюю одежду, но только то, что не стыдно носить. У меня, как и у многих, была в шкафу полка со старыми и поношенными вещами, с которыми расставаться было тяжело. Вот сегодня мы с ними и попрощаемся. За такими думами и прошло еще пару часов, а после, когда уже можно было отправляться домой и делать свои дела, по привычке заглянула в палату к Миле. Сегодня мы с ней сделали и массаж, и сходили на занятия. А вот дальше она находилась под присмотром отца, который даже успел побывать на еще одном занятии с психологом. Выглядел он задачно, даже мазнул по мне растерянным взглядом, а вот Миланочка преобразилась на глазах. Улыбалась, смеялась, но постоянно следила глазками за папой. Старалась держать его за руку и осторожно гладила широкие пальцы. Я сама улыбнулась, замечая изменения в ребенке. Так она еще быстрее станет на ноги, молодец. Дамир Игнатович обратилась к мужчине, который явно пребывал в каком-то шоковом состоянии. Все хорошо? А? Да, если можно так назвать. Он даже махнул на меня рукой и вновь переключил все внимание на дочку. Ну и ладно, тогда отправлюсь за одеждой, растут такое дело. Неспешно идя по коридорам, на свой страх и риск набрала номер Геннадия. Нет, я бы с удовольствием добралась до дома сама, но на дальнейшие действия моей смелости бы не хватило. «Здравствуйте, Альбина Никитична», — поприветствовал меня грубый мужской голос. «Жду вас на стоянке в черной машине с номером». Я после короткого, ничего не значащего разговора, судорожно спрятала трясущиеся руки в карманы, потому что мне вновь стало страшно. Снова не по себе». Но ноги несли к выходу из центра к стоянке, и повернуть время назад уже нельзя. У нужной машины стоял огромных размеров мужчина, и если я думала, что папа Миланы большой, то я сильно ошибалась. Этот Геннадий похож на медведя. Здоровые руки с такими же массивными ладонями. Страшно представить, какой размеры одежды и обуви он носит. Но первое впечатление всегда обманчиво, потому что глаза у этого человека добрые, да и улыбка на лице приветливая. Напугал, поинтересовался, открывая заднюю дверь. «Есть такое дело. Чего уж скрывать. Наверное, по моему лицу можно было прочитать и не такое». «Зря, я добрый», — улыбнулся мужчина, но когда уселась на предложенное место, добавил. «Когда моих не трогают. А так я самый безобидный человек на всем белом свете». Геннадий, который попросил называть его просто Кеной. Всю дорогу травил байки, которые значительно поднимали мне настроение. Но подъехать к моему дому, как мужчина замок поддался вперед и недовольно цокнул языком. Нехорошее место. Гнилое. Покачал головой, сжимая руки на руле. Хорошо, что ты сюда больше не вернешься. С ним идти к подъезду было совершенно не страшно. Он, как огромный медведь, закрывал меня от всего, что только могло навредить. При этом передвигался удивительно бесшумно. Мне даже стало неловко за то, что так громко топаю. Естественно, сегодня лифт тоже не работал, поэтому пришлось подниматься на этаж пешком. А вот между третьим и четвертым этажом нас ждали неприятности. Точнее, они бы ждали меня. Трое молодых мужчин в черных куртках не могли сравниться ни ростом, ни телосложением с Геной. Они даже сразу вжались в стену, пропуская нас. Ни один из них и слова не сказал. Но если бы я была одна... Сколько случаев было, когда девушек вот так подлавливали. Много, слишком много. И я благодарна удаче, что сегодня повернулась ко мне лицом. Все же поступила правильно, приняв помощь. Иногда нужно позволять взрослым дядям принимать за тебя правильное и разумное решение, даже несмотря на то, что привыкла во всем полагаться на себя. Только Замиром Игнатовичем все шло наперекосяк. Гена же шел спокойно. насвистывая себе песню под нос и совершенно никого не замечая. Он бы, наверное, также через толпу прорвался, просто раздавив тех, кто мешает движению. Вероятно, это почувствовали и мужчины, потому что лишь зло на нас смотрели, не предпринимая никаких действий. Открыв квартиру, я привычно включила свет во всех комнатах и быстро стала искать сумки, чтобы сложить вещи. Гена ходил из помещения в помещение, рассматривал немногочисленные фотографии Перекрывал воду с газом, отключил холодильник и сгрузил все продукты в пакет. Он вроде бы не мешал, но казалось, я всегда была у него на глазах. Куда бы ни пошла, где-то на периферии зрения маячила его внушительная фигура, которая совсем не вызывала отвращения. Через 40 минут все, что нужно было, включать, документы и дорогие сердцу вещи, было упаковано. Гена наиграючи подхватил баулы, проследил за тем, как отключаю свет и закрываю окна, И только потом вместе со мной вышел на лестничную клетку. Закрыв квартиру, не испытала никакого щемящего чувства или сожаления. Наоборот, было радостно и легко, что смогла закрыть дверь свои самые страшные кошмары. Тройка парней так и стояла между этажами и напряженно за нами наблюдала. Точнее, затем, как Гена передал им пакет с продуктами, где точно был небольшой кусок замороженного мяса, банка консервов, пакет пельменей и морковь, и пошел дальше. И я поспешила за ним, боясь отстать или потерять этого необычного человека из виду. И только на улице, когда подошла к машине, выдохнула и улыбнулась. Геннадий подмигнул мне и сгрузил вещи в багажник машины. в котором теперь предстояло жить, действительно, стоял недалеко от клиники. И здесь идти пешком было максимум минут десять, не больше, а значит, можно выходить позже обычного, тратя время на что-то приятное. Территория жилого комплекса, состоящая из четырех разноцветных домов в 12 этажей, была огорожена высоким забором. Чтобы проехать, нужно было воспользоваться специальным ключом, открывающим шлагбаум. Конечно, о никакой охране речи не шло. Но везде были установлены камеры, которые снимали как парковочные места детскими площадками, так и двери подъездов. Гена припарковал автомобиль у третьего дома и уверенно вышел из машины. Немедля последовало его примеру, прижимая к себе сумочку с немногочисленными личными вещами. Территория мне понравилась. Она, по крайней мере, освещалась, да и была ухожена. Большое количество детских комплексов радовали глаз. Тут и горки, и качели, и городки на любой возраст и вкус. Наверное, гулять тут с ребенком одно удовольствие. Гена же тем временем собрал мои вещи и уверенной походкой пошел к единственному подъезду. Так, пробормотал он, ища что-то у себя в кармане. Это ключ от двери, этот от квартиры. Не на раскрытую ладонь упала небольшая связка, которой сразу же воспользовалась, открывая перед водителем дверь подъезда. Конечно же, у меня не только от увиденного расширились глаза, но и рот раскрылся. А ведь все началось только с почтовых ящиков, которые висели ровно, не имели переломанных и вырванных замков, да и ремонт в подъезде был намного лучше, чем у меня в квартире. Гена проигнорировал лифт и прямиком направился к лестнице. Я же с ужасом подумала, что так мужчина поддерживает свою форму, но все оказалось не так страшно. Он поднялся на второй этаж и указал рукой на металлическую дверь. С этой стороны она закрывается на один замок, из дома можно закрыть на два. Понятливо кивнув, открыла дверь и с разрешения Геннадия прошла первой. Быстро разувшись, чтобы не мешаться, я сделала три неуверенных шага вперед и застыла. Квартира была не просто большой, огромной и светлой, ни единого темного угла, даже если выключить свет, то включалась подсветка, которая придавала уюта и прятала по углам мои страхи. Я боялась идти дальше, но позади меня топтался Гена, которому явно было тесновато даже в таком просторном коридоре. Дамир Игнатович сказал выбрать себе любую комнату и располагаться, как у себя дома. Недолго думая, быстро обошла всю квартиру и остановила свой выбор на самой первой комнате. Она была намного меньше других размером, но окна выходили на двор, где бегали и громко смеялись детки. Таких звуков мне сильно не хватало, хотелось слушать их и днем, и ночью, окунаясь в счастливое и беззаботное детство, где все было иначе. «Я тут буду». Гена кивнул и сгрузил вещи на пол в комнате. «Хорошо», – улыбнулся он. «Тогда закажу еды и сам немного отдохну». «Я приготовлю», – спохватилась, да только водитель растерянно потёргал из затылок и сказал. «А в квартире еды нет, наверное». Мы прошли в кухню и вместе заглянули в детственно чистый холодильник и точно такие же шкафчики. Имелась только посуда, но не более того. «Значит, пойдем в магазин?» – Пожала плечами. «Даже утром нечем будет перекусить, не говоря уже о том, что нет ни единого чайного пакетика». «Точно!» – виновато пробормотал мужчина. «Извини, мы как-то не подумали. Чур покупаю я». Лишь закатила глаза, но спорить не стала. «Если хочется, то водитель вместе с Дамиром Игнатовичем могут хоть каждый день в магазин ходить. Я буду только готовить, мне не сложно. Но, насколько поняла, в этой квартире я только живу и отдыхаю после смены, потому что папа Миланы снимал ее для себя, а массажистка и сиделка шла в комплекте. Эх, я, конечно, прониклась тем, что мужчина просил ему помочь в воспитании дочери, но и сама, если честно, ничего в этом не мыслила. Все мои порывы шли изнутри. Я делала так, как хотела бы сделать своему ребенку, Покупала то, что могло понравиться девочке, да и мне самой. Одним словом, опыта в общении с детьми никакого не было. Но если Миланочка ко мне тянулась, готова была перелопатить всю педагогическую литературу, лишь бы помочь этому замечательному ребенку. Перед тем, как пойти в магазин, прошлась по квартире и села писать список нужных вещей. Одними продуктами не обошлось, необходимо было купить и средства для мытья посуды, и тряпки, даже порошок и кондиционер для белья. «Ничего себе!» Присвистнул Гена, заглядывая в листок. «А ты настоящая хозяйка!» Даже большой палец показал, поднимая и так хорошее настроение еще на одну отметку вверх. Вообще, с этим незнакомым человеком даже находиться было приятно. От него не веяло агрессии, он не пытался просканировать меня своим взглядом, хотя делал это с пространством вокруг нас, когда выходили из дома. Я так и не поняла, чего он опасался, что высматривал и вынюхивал как ящейка, но тихонько всю дорогу до магазина молчала. Просто есть вещи, куда совать свой нос не следует. И я это прекрасно понимала.